Глава 37 Фила разорвала связь с начальником отряда и растянулась на полу, разрешая мышцам расслабиться, насколько позволяли обсидиановые браслеты. Цепи, которые вели от браслетов и надежно крепились к стене, были хоть и длинные, но не настолько, чтобы свободно перемещаться по камере. Проклятый Содман все продумал. Свобода дал ровно столько, чтобы смогла она направлять отряд но не в состоянии была покинуть собственную тюрьму. Вот она, желанная брешь в защите, открытая дверь камеры. И всего-то до нее несколько шагов. Но именно их фила не могла преодолеть. Мешали проклятые цепи. Пройдены три четверти пути. Осталось совсем немного, и отряд подберется границам клана. Движутся они под покровом магии. Ни одна ведьма, даже самая сильная, не почувствует их приближения. И как сломать магический барьер, защищающий клан, Фила знает. Но правильно ли она поступает? Сколько? Сколько еще она должна загубить душ, чтобы жить дальше самой? И можно ли назвать это жизнью? Да, у нее есть цель. И сейчас она ближе, чем когда-либо. И именно чтобы к ней подобраться, нужно снова пролить кровь. Много крови. И как потом жить с этой ношей, когда она уже и так слишком тяжела?» Филла закрыл глаза и устремилась мысленным взором к поисковому отряду. На этот раз Содман собрал целую армию. Вел их тот, кто чудом вырвался из плена ведьм. Вряд ли он успел что-то изучить, сидя в темнице. Но какое-никакое представление о лесных ведьмах имел все же. «Что ж ты так трясешь, этот несчастный компуляр?» Насмешливо наблюдала Фила за начальником поискового отряда, продолжая лежать на спине с закрытыми глазами. Красивый сильный мужчина нещадно тряс кругую коробочку, стрелка, в которой безвольно болталась из стороны в сторону. Именно магия Филы заставляла стрелку указывать отряду верное направление. А сейчас связь между ведьмой и компуляром прервалась по велению первой. Она устала, и ей было до ужаса противно. Прежде всего, ненавидела она саму себя, а это сильно мешало магии. Проклятая Инквизиция. С каждой пойманной ведьмой Орден становился все сильнее. Вот и этот компуляр когда-то служил какой-то ведьме. Отловив ее и убив, Инквизиция пополнила магическим прибором свое хранилище, научившись использовать его по назначению. Афила им в этом помогала, растрачивая магию на недобрые дела. И чем меньше оставалось ведьм, тем более сильным становился Орден. Какие только артефакты не пылились в его хранилище. О многих даже Фила никогда не слышала. Как, например, о том, с которым пришел к ней накануне выступления отряда Содман. «Нужна твоя помощь, Фила», – Дежурно обратился к ней главный инквизитор. На самом деле, под словом «помощь» крылся приказ, а слушаться которого она не могла. Ни тогда, ни раньше. «Оживи ее!» Протянул ей Содман стеклянную пирамиду, грани которой мерцали разными цветами. Цвета было четыре, как и граней. Синий, зеленый, красный и черный. Черная грань служила основанием. «Что это?» Вертела Филу пирамиду в руках, настраиваясь на ее сущность. Она уже уловила энергию ведьмы но такую далекую, что сразу становилось понятно, как давно ведьма рассталась жизнью. «А ты не знаешь», — усмехнулся Содман. «Как же ты после этого ведьма?» презрительно добавил, обнажая свою истинную сущность. «Не сдержался, значит, проклятущий». «Этот дракон, С его помощью Марбер сможет обращаться сразу со мной, тобой и его величеством, если понадобится», помедлив добавил. И что-то Филип подсказывало, что обращаться одновременно с начальником отряда и королем у Содмана нет никакого желания. Но пирамида давно спит, очень давно. Уверен, ты сможешь это исправить, — самонадеянно закончил Содман. На этот раз уверенность подвела тебя, не сдержала издевки Фила. Ничем не могу помочь, — вернула ему Тетрагон и сделала это с превеликим удовольствием. Энергия давно ушедшей ведьмы стремительно оживала в руках Филы, и терпеть ее не осталось сил. При жизни, видно, ведьма эта была очень сильна. «Ты смеешь мне перечить?» В голосе Содмана послышалось удивление. «Забыла, в чьих руках находится твоя жизнь. Думаешь, не смогу найти тебе замену?» «Не сомневаюсь, что сделаешь это очень быстро, Содман». Но же ведь Тетрагон не сможет ни одна из живущих ныне ведьм. «И почему?» – подошел к ней вплотную главный инквизитор. Фила едва сдержала гримасу отвращения, уловив запах дряхвости и давно немытого тела. Чистоплотностью Сотбан не отличался никогда. «Да потому что не дано ведьмам заглядывать в прошлое. А именно туда следует отправиться за магией хозяйки Тетрагона», – пожал плечами Фила. «Хочешь сказать, что не видишь прошлого?» – недобро прищурился Содман. «Да, именно это я и сказала», – кивнула Фила. «Если она и лукавила сейчас, то лишь частично. Дело в том, что прошлое можно было увидеть, но цена такого поступка была слишком велика. Ведьма, заглянувшая в прошлое лишь единожды, становилась очень уязвима. Если об этом прознает любая другая ведьма, кто сможет навсегда починить себе ее силу. И никто никогда не нарушал этот неписанный закон. Точнее, когда-то он был, наверное, написан в забытом прошлом ведьм, великими предками. «Ты лжешь, ведьма!» – вскричал Содман. На этот раз выдержка ему изменила, и Фила испытала мстительное удовольствие. Впервые она отказывалась подчиняться так демонстративно. «Нет, Содман, не угол. Вложила в голос Фила всю свою уверенность и смотрела Инквизитору прямо в глаза. «Я могу рассказать тебе все, что ждет тебя впереди, с точностью до мгновения предсказать твою смерть. Могу поведать, как это произойдет. И даже сделать так, что увидишь ты все собственными глазами». Медленно приближалась к Содману Фила, заставляя его невольно пятиться. «Но ничего из твоего прошлого я не увижу». Оно для меня закрыто наглухо. И даже под страхом смерти эта дверь для меня не откроется». Страх в глазах инквизитора затухал, и он явно о чем-то усиленно размышлял. Сотман не был глупцом, и хитростью был наделен такой, что на десятерых хватит. Его всегда интересовал лишь результат, и Фила знал, что никому другому он обратиться с этой просьбой не сможет. Знала она и о том, о чем он попросит ее в следующий момент. «Уверен, ты сможешь сделать так, чтобы тетрагон нам служил в походе», заговорил наконец Содман, кивая своим мыслям. «Даю тебе время до вечера, иначе...» Он не высказал вслух угрозу. «К чему повторять это в сотый раз?» Фила же ликовала в душе. Она добилась своего. «Сделаю все, что смогу», на покорно отозвалась. Она оживила этот рагон, не используя силу его хозяйки, а наделяя новой, своей. Отныне она могла не только направлять отряд и следить за его передвижением, но и слышать все, о чем вели беседы главный инквизитор, начальник стражников и король. Они же даже не догадывались, что за ними пристально наблюдает ведьма. Пленная ведьма, которая долгие годы была лишь марионеткой в руках инквизиции.